Глава пятая. В разгар вторжения. Саппора. Тимур Королёв выпрыгнул из МиГ-35, приземлившегося в одном из аэропортов на острове Хоккайдо. Сидеть 20 минут в доспехе на тесном месте второго пилота было жутко неудобно, и он рад был выбраться наружу. Впрочем, это чувство было мимолетным. Надевая шлем доспеха, он неотрывно смотрел на огромное огненное око, зависшее над обречённым городом. В ночной тьме оно смотрелось особенно жутко и угрожающе. Основной удар прошел мимо Владивостока и Северной Кореи. А ему требовались подвиги и опыт. Система умудрилась его заметно вывести из себя еще днем. Он считал, что является одним из сильнейших, точно входит в пятерку. А в итоге застыл в шаге от десятки. Это сакральное число. Десятка сильнейших, чьи имена точно увидят все. Хотя если выкинуть из списка аномалию на первом месте, то всё было терпимее. Хотя сейчас даже среди его подданных главной темой обсуждения было чудовище невозможного уровня. Кто-то думал, что на Землю в преддверии окончания таймера пришёл посланец богов. Сам Королёв считал это банальным багом. Пусть система божественная, но ведь в такой сложной вещи может закрасться ошибка. Так или иначе, сейчас ему требовалось укрепить репутацию и срочно повысить уровень. Пусть таблица лидеров не обновлялась постоянно, но теперь, когда маски сброшены, люди сделают свой рейтинг, и в нём он должен занять строчку как можно выше. «Ну что же, как минимум я тут получу опыт, как максимум новых союзников», — сказал Тимур сам себе, стоя среди людей, столпившихся у терминала пустого аэропорта, пока истребитель позади него Снова взлетал. Оставлять его здесь было слишком рискованно. Тимур подумал, получится ли у него как-то заключить союз с принцессой. Может даже стать официальной парой. Правда, для этого он сам должен был поднять минимум десяток уровней, пока она стоит на месте. Конечно, лучше, если она сегодня умрет. Тогда никто, кроме китайцев, не будет на ней обгонять, а список сместится вверх. Хотя парень понимал, что это ещё и вопрос обороноспособности Земли хотел верить, что есть шанс на лучший исход. Он проскочил мимо людей и как удачно сразу встретил изменённых. Рука дрогнула, поскольку Тимур никогда не встречал творений исказителей. Но когда на него обрушились потоки магии без колебаний, ответил смертельным ливнем атак. Свет бесчисленных атак разгонял тьму, а высокое восприятие позволяло без особого труда видеть угрозы. Энергия начала циркулировать. В дело пошли собранные или полученные от союзников артефакты. Ускорение восстановления маны и временное укрепление дара, увеличивающее сроки до перегрузки и истощения. Однако долго продвигаться к Магнусу у него не получилось. Одарённой японии пребывали и Тимур, включил артефакт, который уже стал залогом удобного международного общения. Он позволял понимать любой человеческий язык. К нему приблизился один довольно сильно одарённый, за спиной которого буквально раскрылись крылья ветра. «Кто ты?» «Тимур Королёв, ты должен был видеть меня на первой странице». Хотя бы так он мог сказать. Не в первой десятке, но тоже сойдёт. «Что здесь делает русский?» И остановись, надо поговорить. Тимур из-за взятого темпа начал уставать. Он только что уничтожил довольно сильное существо, ему требовалась передышка. Удалось взять 92-й. Нужно было распределить свободные характеристики, а также выпить ещё порцию эликсира. Потому он приземлился на грунтовке посреди леса, вдоль которой перемещался. «Гайдзин, что ты здесь делаешь?» прямо спросил японец. «Помогаю вам». «Если ты не заметил, у вас тут что-то вроде апокалипсиса». Тимур ткнул рукой в сторону исполинского Магнуса. «Это наша территория, мы не допускаем на нее чужаков. Саппора уже обречен». «Да вы просто сами хотите тут прокачаться, потому что на островах нет проломов, и ваши массы убегают в Америку», — воскликнул Тимур и начал заряжать в руке атаку. «А знаешь, ладно, открою портал к себе». Японец стоял довольно далеко, окруженный барьерами в лёгкой зелёной броне и шлеме, держа в руке катану. «Россия ещё станет нашей территорией для прокачки. Уходи поскорей. Принцесса не была бы так милосердна». Вокруг руки Тимура возникли кольца, он направлял её в сторону. Дальние порталы открывались долго. Тимур решил сыграть в полное подчинение. «А ты на каком месте? Скажу, что из-за твоих возражений гибнут простые граждане». Или, может, позволите хотя бы зайти в Магнус? Там появился барьер. Ты опоздал. Я Масатоши Рин, 49-е место. Но это ненадолго, 11-й». Тимур все еще колебался. Он ощущал, что делать то, что он планирует, опасно и опрометчиво. Адреналин отступал. Одно дело смотреть, как монстры убивают людей, и ничего не делать. Другое — ударить самому. «Я переспрошу». «Ты осознаешь, что я намного сильнее тебя и пришел помочь, но все равно прогоняешь меня?» «Сила ничего не значит, маг. Нет ничего быстрее моего клинка. Даже принцесса не смогла бы избежать удара на такой дистанции». Активирован навык. Неразрушимое плетение. Уровень третий. Тимур сразу изменил подход, всеми силами пытаясь сделать активации незаметнее. Он прекрасно чувствовал, что противник также копит силу в своем мече. Почему такая агрессия? Еще раз повторяю, я пришел помочь Японии, потому что во Владивостоке и Корее все тише. Открывай свой портал. Немедленно. Тимур не знал, что основной причиной такого поведения был страх одаренного, что он украдет награды, как-то навредит их сильнейший или просто заберет опыт. Если быть цинником, а внутренний Тимур давно сталым, то Японии повезло. На острове Хоккайдо живет довольно мало людей, и сейчас его территорию заполняли порталы, на которые ринулись голодные до опыта японцы. Те, кто не погибнут, станут сильнее. Но уходить он уж точно не собирался, а подобные идейные точно мешали бы вести переговоры. Он начал двигать руку так быстро, как мог, нацеливая удар. Масатоши мгновенно сорвался с места, оставляя на земле траншею от шторма и увяз в хитросплетениях проявившихся голубых нитей. Любой маг должен был думать, как не допустить воина на ближнюю дистанцию. Это была его техника. Нити натягивались и рвались. Катана покрылась руническим узором и легко разрезала их, но рывок замедлился. Масатоши был всего в полутора метрах, когда в его грудь ударил сжатый снаряд чистой мощи. Разорванное на куски тело отшвырнуло прочь, покрывая грунтовую дорогу слоем крови. Рука Тимура дрожала. Лезвие почти достигло его шеи. Интуиция кричала, что клинок, в который вложена такая мощь, вполне пробил бы брешь в доспехе короля титанов. Важна не только сила, но и техники. Надо запомнить. Тимур сплюнул, выпил еще порции эликсиров и перешел в режим поглощения маны. В развернувшемся хаосе и темноте никто не мог его заметить. Все сражались, и новая битва ждала его. Он поднялся над верхушками, когда перед ним возникло четырехрукое существо. В верхних конечностях оно сжимало по клинку, а нижними сплетало сложную магию. Получено задание — устранить существо типа Исказитель. Награда — одно очко навыка. Система охотно использовала привычное название. Награда была велика, но и обещала тяжелый бой. «Люди уже опустились до битвы с себе подобными?» — насмешливо спросил пришедший, бросив взгляд вниз. «Ты станешь хорошим первым слугой на Земле. Может быть, ты поможешь мне стать восходящим?» «Так вас не всех перебили?» Тимур пропустил мимо ушей непонятные речи, украдкой осматриваясь. Эту битву должны были заметить. Если он не может пройти в Магнус, то поможет с монстрами. Я только пришел на Землю. Боги сами ослабили для нас барьер. Внимание, обнаружены еретические речи. Тимур отмахнулся от сообщения системы. Дальше говорить существом не стоило. Впрочем, он и не собирался. Сфера богов слишком высока. Даже если таймер и волна дела их рук, наверняка была причина. Тогда сразимся красиво. Ты станешь очередной ступенькой для моего возвышения». Тимур был одновременно обеспокоен и воодушевлен. Ему нравилось побеждать, нравилось видеть, как сильнейшие гибнут от его удара. Но больше всего он любил обожание в глазах людей и гремящую славу. Это не просто разумный монстр. Это один из предводителей Орды. Ближайший лес снесло стихийным штормом и мощью Стража Востока. Активирован навык снаряжения «Титаническая сила». Плюс 100 сила на одну минуту. «Да сдохнет ты, наконец! Какой же ты живучий ублюдок!» Тимур натужно рычал, идя в ближний бой. Исказитель почти смог сбежать. Пришлось применить одноразовый артефакт телепортации принять несколько ударов мечом на доспех. Оба оппонента полностью вымотались, но у Тимура оставался великолепный козырь. Схватив нижние конечности противника, он вырвал их, как безумный берсерк. Пылающее вокруг пламя едва не пробило защиту доспеха. Парень действовал на одних диких инстинктах и выставленными пальцами пробил грудь врага и вырвал содержимое. Синяя кровь заливала мрачный доспех. Королёв это не волновало. Победа вышла слишком тяжёлой, без нужной лёгкости. Но он получил хорошую награду. Задание уничтожить Исказителя выполнено. Тяжело дыша, Тимур опустился на землю и обернулся. Японцы ликовали, поднимая оружие. Тимур поднял кулак, добавив пафоса. Но смотрел он на шкалу прогресса уровня. 93 был очень близко, а он не собирался уходить без 94 -го. Окинув взглядом поверженного врага, Тимур не нашел никаких ценных трофеев, порой появляющихся в телах монстров разве что на шее висел заурядный невзрачный артефакт перевода, в который зачастую не встраивали самоуничтожение. Битва продолжалась, однако Орда внезапно сменила тактику. Многие монстры уходили в свои проломы и ускоренно их закрывали, уносили некоторых раненых существ, выставляя в защиту как стену мяса других, порой даже просто затаскивали тела, пока пролом не закроется но «Ну нет, опыт на ножках, не сбежите!» — воскликнул Тимур, стараясь выцеливать раненых гигантов с дистанции. Тимур замер, смотря на девушку, вышедшую из коллапсирующего Магнуса, который с такой дистанции казался просто исполинским. Далеко впереди на земле распластался настоящий черный дракон. Его тело покрывало множество ран, но последний удар повезло нанести Тимуру. Заклинание, которое разрывало магических птиц в кровавый туман одной ударной волной, взорвало бок исполинской ящерицы, как фугасный снаряд. 94 уровень, третий за битву. Правда, ценой всего запаса расходуемых артефактов и боли. Малое магическое истощение, оставшееся время — 5 минут 49 секунд. Для высокого уровня, да со всеми эликсирами, это много. но сейчас тимур не мог отвести взгляд от красивого лица японки. Великолепный облик не портили ни ссадины, ни разбитая броня. Судзуки осмотрела пафосный доспех, покрытый синий и алой кровью. Она видела, от кого пришел удар, спасший последних двух членов ее команды от ярости дракона. «Благодарю за помощь, уважаемый воин. Но кто вы?» Парень опомнился, требовалось произвести хорошее впечатление. Я Тимур Королёв из России. Услышал об угрозе, нависшей над вашей страной, и посчитал, что обязан прийти на помощь. Давайте я помогу вашим товарищам». «Не нужно». Судзуки ещё больше удивилась, слыша от русского такую чистую речь, в тот момент просто не вспомнив об артефактах. К ним уже прибежали целители и другие воины. «Сделайте всё возможное. Они — последние герои, господин Королёв. Чем мы можем отплатить?» «И вовсе она не злится», — обрадовался Тимур, внутренне насмехаясь над убитым японцем, чье имя уже вылетело из головы. Девушка выглядела полностью разбитой. Большая часть ее команды пала в проломе, а двум оставшимся срочно потребовался целитель. Именно Тимур рассказал о произошедшем снаружи и постарался оставаться рядом в этот нелегкий для Японии час, выражая полную готовность поддержать их. Магнус хлопнулся и пришло новое сообщение. «Волна завершена. Получена дополнительная награда за вклад в битву. Два очка навыка». Тимур ликовал и еще больше удивился, когда услышал, как воскликнула японка. «Еще одно очко навыка». «Ха, да я, оказывается, принес больше пользы, чем эта девка». «Ох, не тем боги выдали сразу девяностые сотые уровни», — внутренне воскликнул одаренный. Вошедшие в «Магнус» получали очко навыка за задание. Но некоторые внутри действительно не смогли принести настолько много пользы. Пусть во Владивостоке после его ухода прошло все не так гладко. Один человек из главной команды Тимура погиб, что принесло ему дополнительные репутационные потери. Зато зарождающиеся дипломатические отношения с Японией открывали новые возможности. Вплоть до переселения части выживших с перенаселенных территорий где каждое появление монстров приносило множество смертей. Немного ранее. Я без замаха опустил меч на алый кристалл. Мир вспыхнул черно-оранжевым, пол ушел из-под ног, а жуткий грохот заглушил даже мой мат. Млять его за ногу, я сейчас не сдохну. Спина и затылок обо что-то ударилась, но в глазах и так стояли звездочки. Оружие я удержал и сразу отозвал Нихилим. Боли и эйфория слились. Ещё два прорыва подряд. К счастью, в этот раз не такой дрянной энергии маны было не так много. Зато всё вокруг дышало духовной энергией и тьмой. Проморгавшись, я увидел, что пол в центре зала провалился. Мерзкая жижа утекала вниз. Меня откинуло обратно ко входу. И всюду вокруг сияла фиолетовая энергия, которую охотно поглощала сама антимагия и регалия. Впрочем, она тянулась энергетическим жгутом под потолок. И хотя требовалось бежать, я не мог упустить возможность получить больше. Когда я кое-как поднялся и подошел поближе, забравшись на остатки бассейна от жижи, установился канал и побелел. Чистый эфир? Да, мне сегодня везет. Теоден, спасибо за эту возможность. Хм, давай, регалия, быстрее. Тело стало легче. Остров явно начал снижаться. Раздался гул, через дырку в полу я видел, что барьер начал рушиться, но уходить не планировал, пока белый поток внезапно не оборвался и не установился уже фиолетовый. Похоже, от другого резервуара энергии. Доводить осколок до коллапса, когда тут столько одаренных, по меньшей мере, безответственно. Потому я оборвал канал рукой и прыгнул вниз. Осколок пока не показывал признаков быстрого разрушения, но лучше вести себя аккуратнее. Куртка и штаны несколько обгорели. На лице ощущались ожоги и царапины. Зато внутри разливалась сила. Семь прорывов за день было чем-то немыслимым даже в самом начале. В теле циркулировала энергия, я ощущал, что снова стал быстрее и сильнее. Осталось раскрыть силу, которой я пока не умел пользоваться. Барьер рушился, и чтобы не отвечать на некоторые неудобные вопросы, я нырнул в белёсое облако, оказавшееся до скучного обычным. Просто водная дымка у нижней границы мира и барьера. Продвинувшись в тумане примерно полкилометра, я начал прыгать уже вверх, увидев скальный массив снизу. Он тоже терял высоту. Пришлось уходить в сторону. Одарённые все без исключения направлялись к большому порталу в верхней точке осколка, и я последовал за ними. Пролом выкинул меня там же, где я зашёл. Магнус сразу не коллапсировал. Орда отступала. Несмотря на побитое состояние монстров, пришлось помочь расправиться с ними. И в это время я поймал на себе задумчивый взгляд Серебряковой. Из-за уровня? Или потому что она понимала, где именно я просидел столько времени? Впрочем, это уже было неважно. Первая волна закончилась. Мы справились. «Поздравляю всех вас», — взяла слово Серебрякова. Уже было темно, когда мы закончили зачистку. Стало до ужаса тихо. Пахло древесной гарью, паленой плотью, кровью и металлом. Все стражи выглядели уставшими, но в конце, без договоров, собрались на парковке около уничтоженного торгового центра. Здесь присутствовала и Кольцова, которая занималась зачисткой монстров снаружи. «Есть потери?» — спросил я тоже порядком уставший, хотя, похоже, единственный, не державшийся лишь на одних ресурсах воли. Алёшин коротко кивнула она, «я где-то слышал эту фамилию, но, видимо, это был один из не столь сильных». «За нами сейчас заедут, помогут добраться куда нужно», — устало сказал мужчина с огромным мечом. Он лишился руки и, наверное, потерял много снаряжения. Но, по крайней мере, остался жив. Вот это радовало. По прямой отсюда до Дубравы километров двадцать. Все разговоры отложили на завтра. Битва была не то чтобы очень долгой, но высосала силы людей. Обычная связь тут не работала, а мне еще требовалось узнать, как дела у команды. «Алексей, завтра будет подведение итогов. Зайдете в штаб стражей?» — спросила Серебрякова. Во взгляде был написан вопрос насчет уровня. Может быть, и насчет посоха, но едва ли они разглядели его во всех деталях, а я мог отнять его и у одного из обычных вампиров. Конечно, будем надеяться на небольшой период затишья. Сильвер, то есть Полина Тихонова, тоже смотрела на меня, сняв запачканные очки. Впрочем, также ничего не сказала. Сегодня вроде насчет списка были лишь смутные объявления, но вскоре она должна предстать перед людьми раз уж система заставила сбросить маски. Магический фон быстро ослабевал. К нам без помех подъехали машины. Правда, по шоссе из-за повреждений дороги и отсутствия освещения на многих участках ехали медленно. Я созвонился с родителями, сказал, что у меня всё хорошо. А потом простыми СМС достучался и до Натальи. Часть станций связи, если не уничтожили, то вывели из строя магическим фоном или просто повредили кабели. А оставшиеся были перегружены. «Я знала, что ты справишься. Все живы, только Алисы нет», — коротко ответила она, — видимо, была очень занята. Иномирка собиралась возвращать силы и, надеюсь, найдет путь обратно. Немного настораживало то, что Воронов не отвечал на сообщение. Но я не стал его беспокоить. Смотря на уничтоженный лес около Дубравы, я уже ожидал увидеть руины своей базы, с которых отступили. Однако пострадало разве что ограждение, возведённое в тропях фортификация и вышки. Даже мост через речушку остался целым. Из-за поваленных деревьев и туш монстров доехать до порога не получилось. Но я уже достаточно отдохнул. Многие сидели во дворах домов, там, где мы снесли заборы или вовсе лежали на траве. Причём людей тут прибавилось. Молотил генератор. Видимо, подземный кабель всё же повредили. Моё прибытие заметили не сразу. Зато тут же повскакивали. Наташа уже без доспеха выскочила из одного дома. Лёш, ты так долго? Мы выстояли. Только Алисы нигде нет. Она большая девочка, справится, сказал я, надеясь на способность жительницы другого мира ориентироваться. Это обычных людей испортили навигатора. Раненые есть? Как давно она ушла? Как только мы уничтожили сильнейших идущих на нас, и дух Клава очнулся, Сильно ранили Илью, когда он решил с неба ударить, и Роберта, который его спасал, с трудом вытащили их. Василий стабилизировал состояние. и Её раны вылечил, потому что на штанах были следы укусов и потёки крови. Ильси бы поставить в укор, что бросила команду более слабых. Но она ничего не должна этим людям и, возможно, спасла больше, вмешавшись в битву, где она действительно была нужна. Скорее всего, причиной стало ещё то, что к нам пришло подкрепление и потом возили раненых. Целитель сейчас работал в одном из целых домов, и я не стал мешать ему своей антимагии. Все подняли уровни и стратили все расходники, кроме узкопрофильных. Но выживание в такой мясорубке было большим достижением. Надеюсь, нам дадут еще одну передышку. 13 июля. Элиси объявилась утром. Меня разбудил стук в дверь, за которой стоял один из одаренных СПО, оставшихся у нас. Он и сообщил о знакомом Витязе, которая хочет меня видеть. Я сразу понял, кто это, ведь меня не просили вернуть старый значок. А карточку документа пока что спрашивали редко, да и подделать её будет плёвым делом. Спал я почти одетым, а потому быстро вышел в прихожую на первом этаже просторного дома. Девушка сидела на полу, подперев спиной комод. Всё ещё в очках и полумаске. Я попросил постороннего оставить нас. «Ты долго», — сказал я, осмотрев ее видок. «Мантия вроде целая. Точнее, уже восстановилась и очистилась благодаря зачарования. А вот не восстанавливающиеся части кожного байкерского прикида. Говорят о многом. Скорее всего, и телефон не уцелел. И зачем так перенапрягаться?» «Ради силы», — устала, — ответила она. «79-я стадия возвышения. Все живы?» Да, хотя есть несколько прошедших по самой грани. Я подошёл к ней и начал снимать застёжку мантии и обувь, перепачканную в кровавой грязи. Прости, я сама не нужна. Могла бы позаботиться о себе, не лежала бы тут. Ты смогла пережить скрытую бедренную артерию? Элиси коротко кивнула и впервые не стала сопротивляться тому, что я поднял её на руки и отнёс к кожаному дивану. Про то, что она зря шла в одиночную битву истощенной, я не говорил. Сама понимала и ощущала последствия. Вместо этого она рассказала, что отдохнула в захолустной заброшенной деревушке, где чуть не умерла. Вышла к дороге и нашла готового подвести, показав значок Витязя. Я достал ей протеиновый витаминный коктейль и сходил к Василию. Правда, целитель и так был в истощенном состоянии но, по крайней мере, смог наложить увеличение живучести и регенерации, услышав, кто вернулся. Уже этого было вполне достаточно для восстановления крови и общего тонуса. Даже хорошо, что он особо не рассматривал раненую, ведь маскировка смазалась. Зато её состояние быстро приходило в норму. Сходи в ванную. Подача холодной воды вроде есть, а потом поспи. Остальное потом. Элиси не стала спорить. Всё ещё было раннее утро. Хотя уже рассвело, они спали только те, кто не участвовал в битве слишком плотно. Я написал Евгению, который с вертолётом пока оставался где-то в Москве. Сказал, что можно перегонять обратно, как будет готов. Затем осмотрел туши монстров, но не видел ничего действительно интересного. Призвал Нихилим. Клинок был в полном порядке. Сосредоточившись, я начал мысленно исследовать его. Клинок словно бы стал частью меня. И я нашел в нем резервуар, объем которого удалось ощутить. И ни мана, ни обычная подача моей странной силы его не заполняла. Зато когда я коснулся регалии и перекинул в него немного эфира, меч его охотно поглотил. Эфирный артефакт работает на эфире, верно? Высшая магия не строится на обычной мане. Тестировать новые функции пока не стал. Оставшийся от Теодена камешек с душой никак не менялся впрочем, как и бордовая сфера из его врага. Разрушитель грез выглядел совершенно целым. И я помнил, что это оружие будет существовать, пока жив Создатель. Мысль, что я мог сделать неуничтожимое оружие, вызывала оторопь и сомнения. Но я помнил, как оно разлетелось на осколки, а из меня высосала большую часть сил, после чего лезвие собралось обратно. Делать было нечего, и я решил немного расчистить дорогу к посёлку. Физическая мощь у меня снова стала больше. Вопрос в том, как докопаться до других граней способностей, чтобы они не гасили друг друга. Утро прошло за экспериментами, пока люди не начали просыпаться. В том числе Элиси не потребовалось много времени на отдых. Мы собрались в мастерской. От лица Элиси. Инамирка ощущала противоречивые чувства. Покидая команду, она нарушала принципы своего рода. «Даже если ты силен, ты не должен бросать в битве более слабых, чтобы гнаться за врагом. Это может быть обман и ловушка, а смерти соплеменников лягут на твою совесть, будут камнем, который ты будешь нести до смерти». Однако повезло, и Алексей ее понимал. Элиси старалась не говорить, насколько сама рисковала, сражаясь с врагом. Но её истощение даже после отдыха говорило за себя. Пары часов сна хватило, но слабость пока ещё не отступила полностью. Вот Наталья поглядывала на неё неодобрительно, но ничего не говорила. Тем более Алексей отвлёк их мечом. Прошедшая всю войну с Ордой содрогнулась не в силах выговорить хоть слово. Она не могла поверить, что имеет... Хоть какое-то отношение к созданию подобного оружия. Михелин. Тип — эфирный артефакт, двуручный меч, качество — С+. Способности. Клинок души. Оружие может быть обращено энергией и хранится в душе пользователя. Разрушение оружия приведет к получению пользователям травмы души. Пользователи всегда чувствуют местонахождение клинка. Клинок парадокса. Оружие сочетает силу первородного пламени и бездны. Каждый удар несет в себе обе силы. Контроль массы. Масса артефакта может регулироваться. Стандартный режим, максимальное уменьшение. Потребляет ману пользователя, пока клинок в руках. Низвержение. Выпускает парадоксальную силу в виде выброса по направлению удара. Тратит весь резерв эфира. Минимальное потребление — 15 000 F. Энергетический клинок. Создает энергетическое лезвие длиной до 3,5 метров. Затраты эфира зависят от длины и нагрузки на лезвие. Звездопад. Формирует 20-200 самонаводящихся снарядов на основе парадоксальной силы. Число и фиксация цели на основе воли пользователя. Затраты — 15000 ф Вместимость накопителей эфира. 749 из 26000F. Прочность невозможно измерить. требование силы единства 200. Особенность. Необходим талант антимагия. Необходим дар класса исток. Оружие, пронизанное силой творения, может восстанавливаться за счет эфира. Поглощает 50% эфира убитого им противника для заполнения накопителя. Может развиваться за счет поглощаемого эфира. Блокировано. Несовершенство структуры, применение загрязненной энергии материалов при создании ограничивает максимальную мощность. Обычно лучшие артефакты лишь содержат в себе некоторый объем эфира. Это делает зачарование стабильнее, увеличивает мощность. Но этот клинок был истинным оружием сильнейших. Способность «звездопад» вовсе привлекла внимание — Десятикратный разброс числа при фиксированном потреблении говорил, что атаку можно как концентрировать, так и распылять на множество слабых целей. И у артефакта даже был потенциал роста, пусть и заблокированной проблемой. К сожалению, она не знала, как ее исправить. Наташа отреагировала спокойнее, зачитывая характеристики. Система приняла название данной артефактором, но на этом Алексей не остановился. Следом он вынул неровный кристалл, причем не стал отдавать его в руки. Предмет может быть проклят или содержать душу владельца. Не уверен, потому просто коснитесь. Это не проблема. Элиси покрыла руку белым свечением, оградив возможный контакт. Поврежденное магическое сердце кровавого владыки Хас-Маордос. Тип «Магический предмет». Качество А+ может навсегда усилить любой дар следующих типов — магия тьмы, магия крови до 25% и дополнительно открыть эти пути освоения, а также повысить магическую силу на 45. Позволяет разблокировать часть навыков владельца. Требование — магическая сила 100. Когда-то такой предмет преподнесли бы главе дома или приближенному с подходящим даром учитывая прирост силы без повышения уровня, подобное сделает из любого не совсем безнадежного мага тьмы настоящее стихийное бедствие. Благодарю. Думаю, сделаю неплохим предметом торга. Алексей убрал бесценный предмет в карман. Пойду на утренний брифинг, меня звали. И предполагаю, там будет много разговоров. Наймите людей, заплатите долларами, лежащими в моей комнате. Туши монстров утилизировать. Те, что съедобные, стухнуть не должны. Их в морозильнике. Кожевников тоже позовите. И найдите друида, пейзаж уж слишком унылый». Алексей раздавал указы. Наталья внимательно слушала, не сдерживая улыбки. Они выжили, отстояли дом, и теперь она помогает стражу. Элиси оценила еще другие артефакты. Копье никак не изменилось, так и зависнув между рангом А+, и С с неопределившимся навыком триединства. Мечи её сестры прибавили в прочности под действием эффекта «Клятва Ревенанта». Посох же не определялся. Но артефактор решила взяться за его восстановление или переделку, как только будет время. «Мы же отправимся туда, где много монстров?» спросила она, когда парень уже собирался уходить. «Само собой, не время сидеть. Но подробные планы составим, как только я получу разведданные. И... Ах, да» нашёл шишки необычных деревьев, вдруг удастся культивировать. Алексей выложил на стол горсть некрупных плодов и отправился в Москву.